Глава пятая. Лера. Я сбежала. Сердце раненной птицы билось в груди, пыталось вырваться на свободу. Мой рост и хрупкое телосложение помогали лавировать в потоке студентов. Я почти никого не пихала. Наверное, только это помогло мне опередить преследователя на доли секунд. Никак не получалось вытравить ощущение, что за мной гонится бешеный дикий зверь, готовый разорвать в любую минуту. Я не понимала... Что я ему сделала? Мы даже не знакомы. Среди стольких свидетелей вряд ли бы он стал меня убивать. Но инстинкт самосохранения вопил уносить от него ноги. Я не видела ни одной причины не прислушиваться к своему внутреннему голосу. Тем более тогда, в магазине, наличие вокруг незнакомцев его не остановило. Не оглядываясь, чтобы не терять заветные секунды, я юркнула в пустой коридор. Тётя Зина — моя единственная надежда на спасение». Мы с ней только что попрощались, надеюсь, она не успела никуда уйти. До кабинета дедушки я добежать не успею. Он бы смог меня защитить, даже несмотря на преклонный возраст. В дедушке был настоящий мужской стержень. Он мог взглядом, тоном голоса или жёсткой фразой поставить хулиганов на место. Тётя Дин, спасайте!» Подлетела я к удивлённой женщине. Она как раз выходила из подсобки с пластмассовым ведром, веником и шваброй. «За мной несётся настойчивый ухажёр, можно спрятаться?» Объяснить поведение мужчины было невозможно, поэтому я и обозначила его как ухажёра. Несколько месяцев назад женщина осталась без мужа. Тот, не оглядываясь на то, что у них общие дети, ушёл к другой. Тёте Зине срочно понадобилась ещё одна работа. Сложно растить двух подростков без поддержки. Дедушка устроился соседку уборщицей. Меня она знает с детства, поэтому я даже не сомневалась, что она мне поможет». «Быстро!» — открыла она дверь, я прошмыгнула мимо неё и на всякий случай спряталась за шкафом. «Только что здесь была. Куда направилась?» — донёсся до меня холодный ровный голос. Говорил мужчина спокойно, словно и не бежал, а я так запыхалась, что воздуха в лёгких не хватало. Возможно, я задыхалась от страха, который парализовал всё тело. И «Вот заняться мне нечем наблюдать, кто и куда побежал!» — правдоподобно возмутилась соседка. «Они целыми днями носятся, никак не скумекают, что школу уже давно закончили. Хуже детей малых». «Вы не могли её не видеть. Куда она забежала?» Я поёжилась. Голос звучал властно, а тембра веяло холодом. Представила, как он осматривается. «Если мужчина ещё немного надавит, не удивлюсь, если тётя Зина меня выдаст». «Впереди ещё два коридора и туалет в конце». Зря я в ней сомневалась. Голос женщины даже не дрогнул». Словно всю жизнь общалась с криминальными элементами. «Поищи в аудиториях, а ко мне не приставай. Работу за меня ты делать не будешь». «Откуда в ней столько смелости?» «Да, тётя Зина». «Что там происходит?» С тревогой думала я. Мужчина не уходил, по крайней мере, удаляющихся шагов я не слышала. Не поверил? Приготовилась к самому худшему повороту сценария. Сейчас заглянет в подсобку. «Давай быстрее, ищи свою зазнобу. Я сейчас уберу, не позволю топтать чистые полы. Мне тоже домой надо. Ходи тут, за каждым убирай», — пеняла уборщица. Быстрые удаляющиеся шаги точечно били по натянутым нервам. «Надо убегать», — звенело в голове, но останавливал страх, что мой мучитель мог быть не один. В тот роковой день его друзья меня видели, возможно, и запомнили. «Вдруг я им всем зачем-то понадобилась». «Только вот зачем? Не на органы же меня хотят продать!» Странный он на всю голову. Заплатил за покупки, салфетки сначала забрал, затем обратно засунул. Ещё и проследить за мной друга отправил. Может, от того, что я ему денег осталась должна? Так почему не взял, когда я в супермаркете предлагала отдать? Выяснять не хотелось. Ничего хорошего ждать не стоит. Лучше держаться от него подальше». Я уже сто раз пожалела, что снулась им выговаривать за безобразие возле кассы. Лера, выходи скорее! Заглянула в подсобку соседка, косынка на ее голове съехала на бок, но поправлять ей видно было некогда. Быстрее! Махнула она рукой. Ухажер твой пока вся аудитория обойдет, я успею тебя через запасной ход вывести. Где ты его нашла только? Ее все передёрнуло. Он давно уже не студент. Это он меня нашел. Очень надеялась, что такой ответ её устроит, и она не станет продолжать. Мне потребовалось настоящее мужество, чтобы высунуться из подсобки. Я опасалась, что этот шаг выйдет из-за угла и застигнет меня практически в пустом помещении. Справиться такому таким с тётей Зиной проблем не составит. А ведь он очень симпатичный и мог бы мне понравиться, если бы одно его присутствие не вгоняло меня в панику, а тело от ужаса не покрывалось мурашками». «Идём, я тебе запасную дверь открою. Через центральный вход не ходи. Выйдешь через боковые ворота и в обход идешь до метро. А лучше такси возьми. Не знает твой ухажёр, где ты живёшь?» «Нет, не знает». «Вот и правильно». Она ещё что-то говорила, может, нервничала, её прорвало, а может, меня успокоить пыталась, но я её не слушала. Постоянно оглядываясь назад, я бежала к запасным дверям. «Теперь я ещё и в институт с оглядкой ходить буду» а к дедушке его вовсе не сунусь. Хорошо, что занятий в этом корпусе у меня не бывает, но если преследователь захочет, найдёт. Я это отлично понимала. В этот раз мне удалось уйти, и как долго будет длиться моё везение. Лера. Прошла неделя. Я всё ещё не верила, что сбежала от шаха. Занятия я не пропускала, но в университет входила и выходила из него только с бокового входа. Мало ли, Я даже одеваться стала, как мальчишка. Волосы прятала под кепкой, а плечи сутулила, скрывая небольшую грудь. Все разговоры последнюю неделю были о каких-то соревнованиях. Радка мне все уши прожужжала. Да, рада моя подруга. После стычки с Сорокиной в первый день она подошла ко мне и предложила дружить, а я не видела причин отказываться. Как показало время, пусть непродолжительное, это было правильным решением. Страсти за месяц вокруг моей скромной персоны поутихли, но Ира продолжала задевать при каждом удобном случае. Я на неё уже внимания не обращала. Арлекин с Озеровым прогуливали занятия. Если верить ради, то они в команде какого-то черепа и готовятся к соревнованиям. Не могу сказать, что их отсутствие меня расстраивало. Если Вадима я так и не смогла понять, то Арлекин выражался предельно ясно и свои пошлые намерения не скрывал. Несколько раз... Они жёстко схлестнулись с Дёмой. Дело чуть не дошло до драки, но в последний момент Орликин отступал. Если верить Раде, а она оказалась кладезем ненужной информации, то Орликин боялся не Дёмы, а того, что Череп выкинет его из команды, если тот заявится с синяками. Сама Радка была влюблена в какого-то Егора и мечтала, что он когда-нибудь обратит на неё внимание. «Лер, ну пойдём сегодня со мной на мост, пожалуйста!» Продолжала она умолять уже третью пару подряд. "Рад, ты не обижайся, но мне не интересно смотреть на то, как взрослые мужики рискуют жизнью. У меня к смерти было другое отношение. Я её боялась. Она забрала у меня слишком много, и я не понимала, как можно даже пытаться её переиграть". "Лер, это промежуточное состязание. Победитель получит право выбрать, на какой трассе будут проводиться заезды. Там почти нет ничего опасного, зато какое зрелище!" протянула она, прикрыв глаза. «Ты, когда увидишь всех этих красавцев, мне ещё спасибо скажешь». «Зрелище?» — усмехнулась я. «Кучка полуголых мужиков подтягивается на перилах моста. Я и в интернете могу на это посмотреть». «В интернете неинтересно. На мосту знаешь, какой драйв. Парни по одному выбывать начинают. Останется только победитель. А кто-то может и вовсе в воду свалиться. А главное, что это бесплатно». «На гонки билеты брать придётся, а на бои вовсе не попасть». «Рад, возьми Асю с собой». «Я её уже просила, она даже на один вечер с учебниками расстаться не может». «Ты же сама говорила, что туда стечётся куча народу. Я тебе зачем?» «Егора тебе покажу, да и просто одна не хочу там находиться. Неужели тебе не интересно? «Нет, вертелась на языке». «Хорошо, сдалась я. Выцегонило у меня всё-таки обещание пойти с ней». Лерка, ты об этом не пожалеешь», — радостно завопила она, привлекая к нам внимание. Но бог её в этот день, наверное, не услышал. Лера. На дворе самое начало октября. Как ни странно, погода нас балует, настоящее бабье лето. Вечер и тот тёплый. Надев тонкую куртку, уже по привычке спрятала волосы под кепку. Я опаздывала, Рада, нервно пританцовывая, ждала меня у входа в парк. «Лера!» — возмутилась она, обводя мой внешний вид рукой. «Это никуда не годится!» Прежде чем я успела остановить её, она одним уверенным движением стянула с головы кепку. «Верну, когда всё закончится!» — упрямо заявила она. «Так намного лучше! Идём!» Я двигалась за ней и пыталась причесать пальцами волосы, придать им хоть какой-то приличный вид. «Рада, отдай кепку, у меня на голове воронье гнездо». Она обернулась, подошла ко мне и поправила прическу. «Шикарно! Ничего больше не трогай!» Пришлось поверить на слово. Сама Радка была в полной боевой готовности. Прическа, макияж, из одежды короткая джинсовая юбка и белый вязаный свитер, ворот которого сексуально сползал на одно плечо. «Слышишь?» — обратила моё внимание подруга на гул моторов. По спине... Пробежался холодок. В последнее время я старалась избегать мотоциклистов. это команды уже подъехали!» Продолжала Рада. Я остановилась. Присутствовать на сомнительном мероприятии мне совсем расхотелось. Где были мои уши, когда подруга так восторженно рассказывала мне об этих состязаниях и командах? Где? С чего я взяла, что гонки — это обязательно машины? «Ну, ты чего застыла?» Схватила она меня за руку и потянула за собой. Радка тащила меня на буксире, а я не очень упиралась. Всё это время пыталась принять правильное решение. Конечно, правильным было бы туда не ходить, но мне не хотелось оставлять влюблённую сумасшедшую подругу без присмотра. И ведь не обязательно шах будет на мосту. В городе, наверное, десятки тысяч мотоциклистов, с чего я взяла, что снова встречусь с ним. «Рада, назови, пожалуйста, ещё раз имена участников», — попросила я, чтобы окончательно успокоиться. «В команде Черепа, Орликин, Кирпич, а в команде Королей, Без, Егор...» Тут её голос дрогнул. «Шах!» Дальше я уже не слушала. Вытащила у неё из-под мышки свою кепку и натянула на голову. Радка даже не заметила. «Запомнила?» «Что?» «Прозвище и имена парней запомнила?» «Зачем?» Чуть не застонала я в голос. «Ага», — буркнула. И пока она не стала меня проверять, перевела тему разговора. «А почему короли?» «Это их девчонки между собой так называют. В команде шаха самые отпадные мужики. Сейчас сама поймёшь. Бабы слюной всю мостовую зальют». Хихикнула она. «Вот зачем я туда прусь? А если он меня увидит?» Думала я, но топала за подругой. Во мне проснулся непонятный азарт, совсем не свойственный спокойному нраву. Захотелось подёргать хищника за усы и остаться невредимой. Да и понять, кто такой этот шах, не помешает. Устала я бояться и прятаться. Как только мы вышли из парка, я поняла, что в этой толпе меня даже родные не отыщут. На самом мосту находились почти одни девушки. Чаще студентки, но были и дамы постарше. К мероприятию явно тщательно готовились, не то что я. Под мостом в основном стояли парни — Они собирались наблюдать за процессом соревнований, а оттуда открывался отличный обзор. Я бы тоже осталась внизу. Но Радко продолжала тянуть меня к центру моста. Из динамиков грохотала музыка. Настроение среди болельщиков было заметно приподнятое. Вызвано оно было атмосферой, состязаний или чем-то другим, определить сложно. В толпе я заметила несколько девчонок с курса. Среди них крутилась Сорокина. «Там Егор!» Указала головой в самый центр моста Рада. «Я тебе его сейчас покажу». Близко к участникам подходить было нельзя. Организаторы установили живой щит. Накачанные крепкие парни преграждали дорогу восторженным барышням. Среди секьюрити особо выделялся Вадим Озеров. Его внимание девушки пытались привлечь так же бурно, как и других участников соревнований. Радка проложила себе путь до самого оцепления. «Всё это время я пряталась за ней». Но, учитывая, что я выше её почти на полголовы, делать это было сложно. Шах стоял среди двух десятков парней. Они о чём-то переговаривались, спорили и словно не замечали, какое впечатление производят на девушек. Если кто-нибудь скажет, что я сумасшедшая, будет прав. Вот зачем я смотрю на него. Желание подергать хищника за усы никуда не делось. Скорее, оно стало более острым. Я, не таясь, разглядывала мужчину. Раньше такой возможности у меня не было — Глянцево-красивый — это не про него. Мужественное, немного грубое лицо. В профиль отчетливо была видна горбинка на носу, и ему очень шла щетина, которая требовала больше ухода, чем гладкая кожа лица. Мужчину окружала аура силы и власти. Шах был опасным противником. Хватило одного взгляда на их компанию, чтобы это понять. И я не одна так думала. Он, словно почувствовав мой взгляд, неожиданно обернулся, осмотрел толпу и уставился на раду. Я чуть присела, возникло ощущение, что он смотрит сквозь подругу и буравит меня злым взглядом.